Бог умер, Бог воскрес. Что же подсказало людям образ Бога страдальца, счастливо воскресающего после мучительной смерти? Оказывается, сама природа. Из года в год в жизни природы неизбежно повторяются одни и те же явления, на которые человек не мог не обратить внимание. Подходит пора, когда лучезарное солнце постепенно теряет свою силу. Его скупые с холодной лучи плохо согревают землю. Жизнь, видимая глазу, останавливается. Природа словно цепенеет и медленно умирает. Так бывает до весны, пока лучи набравшего силу солнца не пробуждают землю. Умершая природа оживает заново. В странах жаркого климата она тоже переживает периоды видимой смерти, когда палящие лучи сжигают всё живое, и горячие ветры пустынь иссушают и безобразят землю. Но наступает время, и живительные воды больших рек, переполняя свои русла, заливают землю, и она словно от ведов целебного напитка бурно расцветает, пробуждаясь от неподвижности смерти. Это повторяющийся из года в год картина и послужила человеку строительным материалом, из которого он создал свои мифы об умирающих и вновь рождающихся божествах. В смене времён года люди видели тяжёлую борьбу светлого бога с тёмными силами, которые на время одолевали его. Претерпев страдания и муки, бог умирал, но находил в себе силы преодолеть смерть. Воскресая, он наделял жизнью все живое. Таких умирающих и воскресающих богов имели греки, сирийцы, финикийцы и другие народы. Мифы о них отличались в деталях празднований культа, но основная идея неизменно повторялась – драма смерти и смерти счастливого воскресенья Древний египетский Осирис тоже был таким богом Он научил людей сеять злаки, выпекать хлеб, сажать виноградники, делать вино и пиво, а также обрабатывать металл и строить города, лечить Символом его жизни египтяне считали ячменное или пшеничное зерно Приходит смерть Спелые колосья падают, срезанные безжалостной рукой. Колос терпит муки, расставаясь с зёрнами. Их втаптывают в весеннюю грязь, но под лучами солнца они победно прорастают зелёными побегами. В одно и то же время отмечали рождение богов, плодоносящих сил земли: Осириса, Диониса. Древние египтяне И древние греки. Приходился праздник на начало января, ответственный для земледельцев время спада нильской воды, первого урожая. 6 января статую Осириса выносили из храма для торжественного богослужения. Люди молили бога отвратить засуху, устраивали специальные хождения к Нилу, вода которого тоже считалась священной. И к ней обращались с молитвой не покидать поля. Праздник Осириса отмечался 6 января. Первоначально это была и дата рождения христианского бога. Но затем её перенесли на 25 декабря. Почему? Был у Христа ещё один влиятельный предшественник и соперник Митра. У себя на рождении В Древнем Иране из второстепенного мифологического персонажа, посредничавшего между людьми и богами при заключении любого рода договоров, Митра стал почитаться как верховный бог света и правды, ведущий борьбу с силами мрака и зла, лжи и обмана. По мере того, как Рим устанавливал своё господство в странах Малой Азии, где культ бога Митры пользовался большой популярностью. Вместе с пленными рабами и торговцами митраизм проникал и на территорию Италии, и в те области, где стояли римские гарнизоны, недаром в Германии, Франции, Испании, Португалии остались следы почитания Митры в виде руин его храмов, священных изображений, посвятительных надписей. Во 2-м II и 3-м веках, когда формировалась христианская религия, митраизм становится почти что государственной религией огромной Римской державы. Императора Коммода посвящают в таинство этого восточного бога. Император Аврелиан строит в Риме лучший храм в его честь. В начале 4-го века Митру официально провозглашают покровителем империи. Митро совершил много чудесных подвигов нужных людям. Когда он решил, что его миссия на земле закончена, то собрал своих поклонников, учеников на последнюю трапезу с хлебом и вином. Претерпел мученическую смерть, правда, какую неизвестно. Воскрес и вознёсся на небо, где стал божественным посредником между богами и людьми. Жрецы Митры рассказывали о нём в особых святилищах этого бога. Тем, кто хотел стать его последователями, предстояло пройти несколько ступеней посвящения. После целого ряда испытаний новичка крестили водой и кровью закалываемого быка. Посвящаемого опускали в яму в погребальных одеждах, опивали, как умершего. Когда он выходил оттуда, то считался воскресшим, безгрешным. Ему давали смесь молока и мёда, пищу новорождённого и богов, и эта процедура была своего рода таинством причащения, ношедшим впоследствии отражение и в христианской обрядности. Новому члену митраистской организации мазали маслом на лбу, на груди священный магический крест, иногда даже выжигали его раскалённым железом пройдя ещё круг посвящения, он становился бойцом священного воинства Митры. Воинством хрестовым называли себя и ранние христиане. Митраистические таинства, обряды, святилище, обязательные богослужения трижды в день. Овлачение главного жреца, он назывался папой, отцом. Поведение верующих во время служб Колено преклонённое, они осеняли себя крестным знаменем, читали молитвы, целовали амулеты. Всё это говорило о популярности культа Митры у римлян. Рождество непобедимого бога солнца Митры с великой пышностью отмечали 25 декабря. В этот же день христианские богословы решили праздновать Рождество своего бога. Это откровенно признавал Рождество один из древних церковных авторов. Причину, писал он, почему отцы церкви изменили праздник 6 января и перенесли его на 25 декабря, был следующий. Как раз 25 декабря язычники справляли праздник Рождества Солнце, и в честь его возжигали огни в этом празднестве и в этом увеселении принимали участие также и христиане. И вот когда учителя церкви заметили, что христиане прильщаются этим языческим праздникам, они приняли меры и на этот же день перенесли праздник настоящего Рождества. За 6 января сохранили праздник Богоявления. С 354 года христианская церковь официально ввела 25 декабря в свой праздничный календарь. Христос унаследовал и пышный титул, которым именовали Метру, Солнце правды, истинное солнце. В православии Рождество Христово отмечают 7 января. Такое временное несовпадение объясняется разными системами летоисчисления, принятыми западной и восточной церквями.